Глава первая. Кровавая свадьба. Катерина. «Ты так прекрасна, любовь моя!» — с счастливой улыбкой сказал мой самый любимый мужчина Никита. «Я всегда буду для тебя такой любимой», — ответила мужу. Перевела взгляд на безымянный палец, на котором сверкало обручальное кольцо. Теперь я стала женой. Не верится. Улыбка не сходила с моего лица и мне кажется, что счастливее меня сейчас нет никого на всем белом свете. Гости сверкают искусственными во всех смыслах своими белыми улыбками, за которые выложили огромные суммы денег. Бесконечные поздравления и пожелания счастливой жизни слились для меня в единый, ничего не значащий звук. Мой Никита, мой любимый муж, нежно гладит мои открытые плечи и нашептывает ласковые и пошлые речи. Как можно скорее хочу оказаться в нашей спальне и заняться с тобой сумасшедшим сексом. Господи, родная, ты настолько красива сегодня, что я едва сдерживаюсь, чтобы не утащить тебя в какой-нибудь угол». Прыснула в ладошку и шепотом ответила своему мужчине. «Ник, потерпи. В ожидании есть своя прелесть. Зато представь, как потом нам будет с тобой хорошо. А еще подумай и придумай». «Что будешь делать со мной конкретно?» «Я уже миллион раз представил, что я с тобой сделаю, моя любимая жена!» Жарко прошептал мне на ухо Никита. Засмеялась, но ощутила внизу живота приятную истому. Сказать по правде, я тоже хотела сбежать с праздника и оказаться наедине со своим супругом. Тут ко мне подошла няня с моим младшим братом. «Илюша попросился к вам, Катерина Николаевна». «Он сказал, что хочет обнять свою сестру», — сказала с улыбкой женщина. «Катя, я тебя долго не видел и уже соскучился», — произнес малыш и протянул свои маленькие ручки. Села на корточки, не обращая внимания на косые взгляды гостей, и обняла своего братишку. У нас с Ильей разные матери, но один отец. Моя любимая мама, к несчастью, серьезно заболела и умерла когда мне было 13 лет. Отец долго не заводил новых отношений, он боялся моей реакции на новую женщину, но я была не против, если папа снова обретет счастье. И однажды это счастье появилось в его жизни. Красивая и молодая женщина по имени Любовь. Она стала для отца отрадой, помощницей, любимой женой и моей подругой. Она родила Илюшу. Мы были счастливы». Но, видимо, кому-то сверху нужно было разрушить это счастье. Отец с Любой попали в ужасную аварию на трассе. Лобовое столкновение легкового автомобиля с тяжелым внедорожником не оставило им никаких шансов. Мажор, что был за рулем и в нетрезвом состоянии, остался не просто жив. На нем не было даже царапины, ни условный срок, что дали этому убийце, ни компенсация не принесли мне никакого удовлетворения и не заглушили боль потери. Илюше тогда было два годика. И кроме меня у него не было никого, как и у меня кроме него не было никого. Родители Любы отказались помогать нам. Они были против того, чтобы она выходила замуж за моего отца. Даже на свадьбу не пришли и просто вычеркнули дочь из своей жизни. А когда я... Еще совсем зеленая девчонка пришла к ним с новостью, что Люба и мой отец погибли, и мы с Ильей остались одни на белом свете. Эти люди сказали, что им все равно, что будет с нами. Это было сложное время, очень сложное. Зажмурила глаза, чтобы не брызнули слезы. Все плохое позади. Теперь уж точно мы с Ильей будем счастливы, и я... Мой любимый муж Никита, мой самый любимый младший братик Илья. Никита пообещал, что у Ильи будет все, чего он только пожелает. Но самое главное, Илья, наконец, выздоровеет. Никита уже оплатил первую операцию моему брату, которую успешно провели в лучшей клинике Германии. У моего маленького брата вовремя обнаружили страшное заболевание – ретинобластому. Это рак сетчатки глаза. Брату нужна еще одна операция, заключительная, которая не позволит недугу вернуться, и мой брат уже точно не потеряет зрение. Все-таки хорошо, что мой любимый мужчина оказался еще и богатым. Я как никто знаю, что такое голод, нужда, и все это случается из-за отсутствия денег. Я ни за что не пожелаю такой судьбы своему брату и своим будущим детям, Они будут жить в достатке и в любви. Тряхнула головой, прогоняя дурные воспоминания, особенно те, когда я чуть ли не буквально билась за своего брата, чтобы его не забрали в детский дом. Никита мне тогда помог. Он, как рыцарь на белом коне, ворвался в мою жизнь неожиданно дерзко и сразу взял мою судьбу в свои надежные руки. Я бесконечно благодарна ему за все, что он сделал, и очень люблю его. «Мой родной, я здесь, рядом с тобой», сказала братику сквозь слезы и улыбнулась. «Что-то я сегодня весь день какая-то слезливая и постоянно вспоминаю прошлое, вспоминаю папу и маму. Мне очень их не хватает. Да, мне больно и горько, что их нет сегодня рядом, в особенный для меня день, но верю, всей душой и сердцем что они смотрят на меня с небес и радуются за меня. «А когда мы поедем домой?» – спросил Илья. «Ты устал, малыш?» – спросила его, вглядываясь в его лицо. «Вдруг ему плохо?» «Нет», – уверенно ответила ребенок. «Я хотел еще поиграть». Улыбнулась и поцеловала брата в розовую щеку. «Играй, родной», – сказала ему. Няня увела брата обратно в игровую комнату. «Все хорошо?» – поинтересовался Ник. «Да». Илья просто соскучился. Мужчина улыбнулся мне и спросил. «Тогда, может, потанцуем, любимая? Все ждут нашего танца». Он протянул мне свою ладонь, вложила свою ладошку и ответила. «С удовольствием, Ник». Катерина. Ярко зажженные софиты, красивая живая музыка Замершие гости в ожидании чуда. И мне показалось, что остались только мы вдвоем. Я и Никита. Плавный шаг, еще шаг и поворот. Медленный танец. Красивый, нежный, чувственный. Мой прекрасный муж смотрит мне в глаза. и Я дышу им. Чувствую его любовь и его желание ко мне. Я растворяюсь в нем. Он ведет меня в танце легко, умело, точно так же, как и ведет по жизни. Луч софита освещает только нас, отрезав от всего мира. Но вот музыка смолкла, мы замираем, улыбаемся друг другу. Наш танец окончен, но не жизнь. Притихший зал взрывается аплодисментами. Мой муж коснулся моего подбородка рукой, а потом склонился и прикоснулся своими губами к моим губам. Сладкий поцелуй очень быстро закончился. «Хм, хочу продолжение», — сказала любимому. Никита хитро посмотрел на меня и произнес. «А кто-то совсем недавно советовал мне смириться и подождать, потому как в ожидании есть своя прелесть», — рассмеялась и покачала головой. «Что ж, признаю, была не права. Тогда, думаю, еще один тост, и мы можем удалиться с праздника. Что скажешь?» «А Илья?» — спросила его. Илья под присмотром няни и моей охраны. Его отвезут домой и уложат спать. А мы прекрасно проведем время в гостинице. А завтра все вместе улетим на острова. Я взяла со столика два бокала шампанского и один протянула мужу. Думаю, этот тост должен быть нашим. Никита взял из моих рук бокал и повернулся к гостям. Музыка стихла, и ведущий попросил у всех внимания. «Мои дорогие друзья, и вот черт, Катя!» Вдруг Никита отшвырнул от себя бокал с шампанским, схватил меня за руку и толкнул на мраморный пол. Я упала и больно ударилась коленом, громко взвыла от боли, раздался резкий и оглушительный звук. Замерла, оглянулась через плечо и нашла взглядом мужа, который пытался выхватить пистолет из кобуры убитого охранника. Никита сделал несколько выстрелов и побежал ко мне. «Бронецкий, стой, сука!» Услышала я чей-то злой голос. Никита обернулся, и вдруг снова раздались оглушительные хлопки. Мой муж странно дернулся и повалился на меня. Сверху полилось что-то теплое и липкое. В моих ушах звенело, но я все равно расслышала, как в торжественном зале все кричат. «Никита!» — прохрипела я, не в силах соображать. «Никита!» — муж не отвечал. Кое-как мне удалось выбраться из-под его тяжелого тела. Перевернула мужа на спину и открыла рот в беззвучном крике. До меня наконец дошло. Что произошло? В Никиту стреляли. Стреляли! И его убили? Вся его грудь была залита кровью, и во лбу зияло ровное черное отверстие, а потом я услышала собственный крик, дикий крик, который оглушил меня, а потом раздался взрыв. Катерина. Меня оглушило, в ушах с невероятной болью зазвенело, из глаз брызнули горячие слезы. Я легла навзничь, и когда немного боль отпустила, подняла голову, оглядываясь вокруг. В когда-то праздничном и красивом зале начался настоящий ад. Весь мир пришел в движение. Люди кричали, стонали, рыдали. Кто-то ругался матом и проклинал всё на свете. Я слышала эти звуки, как сквозь толщу воды. Я никогда за всю свою недолгую жизнь не видела столько крови и столько ужаса. Даже гибель отца с Любой сейчас воспринимались не так остро, как жуткая смерть моего мужа. Я вся дрожала, слезы ужаса застилали мне глаза и мешали видеть ясно. Я кричала о помощи, но сама не замечала, что мой крик – это и не крик вовсе, а слабый хрип. А потом на меня навалилась адская усталость. Подползла к мужу и уронила голову ему на грудь. «Никита» прохрепела сдавлена и зарыдала. Мои перепачканные в крови пальцы оставляли новые красные пятна и разводы на когда-то белой рубашке и белом пиджаке мужа. «Почему?» Просипела я сквозь рыдания не понимая, за что меня так бьет судьба. «За что?» «Все выходите отсюда!» «Бегите, кто может!» Зарал кто-то. «Скорая и полиция уже едет!» «Есть еще раненые!» а мне не хотелось бежать. Хоть я и дрожала, как перепуганный заяц, но я не могла бросить своего мужа одного. Не могла. Я закрыла глаза, находясь в настоящем шоке. Закрыла и сильно зажмурилась. Начала молиться про себя, чтобы весь этот кошмар рассеялся. И все вернулось на круги своя. Счастливая свадьба. Мой любимый Никита. Рядом мой младший брат и я невеста. А потом уже жена в красивом белоснежном свадебном платье. «А ведь завтра нам нужно лететь на острова», проскользнула мысль в моем воспаленном сознании. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент для меня все звуки стихли, и я вздохнула с облегчением. Значит, мне и правда все это показалось. Это был просто жуткий кошмар. Но потом какофония звуков разорвала мой мозг вернувшись с небывалой силой. «Девушка», мужской и хриплый окрик заставил меня оторвать чугунную голову от остывающего тела супруга. «Вы ранены? Не двигайтесь. Сейчас позову медиков». Сфокусировала взгляд на мужчине и увидела, что это полицейский. «Скорее сюда!» — крикнул он и махнул кому-то рукой. «Здесь раненая невеста и труп жениха». «Труп жениха?» – произнесла про себя слова полицейского, села на ноги и посмотрела в лицо своего мертвого мужа, провела ладонью по его глазам, закрывая их от этого уродливого мира. В моей душе и моем сердце образовалась необъятная черная дыра из боли, ненависти и бесконечного горя. Из всех поганых и сволочных случаев, которые могли произойти на моей свадьбе, Этот был самым ужасным. Мне казалось, что я не могу дышать. В ушах у меня продолжало звенеть, а грудь просто разрывала от невыносимой мучительной боли от потери любимого человека. Меня быстро и умело осмотрел врач и, не найдя никаких повреждений, сухо констатировал. У нее шок. Уведите невесту в карету скорой помощи, вкалите успокоительное и вызовите психолога. Я не помню, как меня вывели на улицу и усадили в машину скорой помощи. Мне что-то говорили, о чем-то спрашивали, но я не понимала слов, словно перестала понимать родную речь. Да что там, я даже не ощутила, как мне сделали укол. Отмерла я, когда услышала крик. «Катя! Катенька!» Вздрогнула и сделала судорожный вздох. Выбралась из машины, не обращая внимания на причитания медсестры и прошептала «Илюша, Илюшенька мой!» В череде этого кошмара я совсем забыла о брате. «Боже, я ужасная сестра! Малыш мой! Он, наверное, так перепугался!» С Ильей была его няня, Роза. Она прижимала к себе моего брата и искала взглядом меня или Никиту. «Роза! Илья!» — закричала им, хромая как могла, побежала к ним. «Господи!» «Катерина Николаевна!» — воскликнула Роза. «Но мне сейчас было не до нее». Забрала у нее ребенка и крепко прижала Илюшу к своей груди. Он, в свою очередь, крепко обхватил меня за шею своими ручками и прошептал. «Катенька, я очень испугался». «Я знаю, родной, знаю, я тоже сильно испугалась». Беззвучно плача, я держала на руках своего брата и прижимала его хрупкое тельце к себе. Я не видела себя со стороны, но потом во всех новостях, в интернете и даже газетах разместят видео и фото со мной. «Кровавая свадьба». Именно такие будут заголовки. И я увижу себя в свадебном платье, у которого юбка была из нескольких десятков слоев фатина, залитая кровью. Потекшая тушь, смазанная помада с кровавыми подтеками, покрывавшими лицо, шею, грудь и даже волосы, и печатью безутешного горя на лице. Я походила на чудом выжившую героиню из фильма ужасов. Я не обращала внимания на друзей, партнеров Никиты и незнакомых мне людей, которые бурно давали показания прибывшим следователям, парням из убойного отдела и журналистам. Я хотела стать маленькой-маленькой, хотела сжаться в комочек и исчезнуть в прошлое, где еще живы мама и папа, и всё хорошо. Я хочу, чтобы меня никто не трогал. Никогда. Вдох, боль, пустота. Катерина. Теперь я знаю, какие оттенки бывают у горя. Горькое отчаяние, бессильная злоба на весь мир, жалость к себе и боль, рвущее сердце в мелкие клочья. Соленая влага застилает глаза горячей пеленой. В груди боль горит огнем, и дыхания не хватает на беззвучный крик, чтобы избавиться от этой невыносимой боли. Никита был моим светом, моим миром, моим воздухом. Его нет, а значит и меня больше нет. Осталась лишь оболочка, блеклая тень. и Я сама стала болью, криком, отчаяньем в тот самый момент, когда гроб с его телом погрузили в сырую и холодную яму. Он ушел навсегда. В тот самый момент мне показалось, что я тоже умерла. Вся жизнь для меня остановилась. И если бы не Илья, я бы ушла вслед за своим любимым. День, второй, третий, десятый, а потом пришло осознание, что его уже не будет никогда. Никита не вернется. Мне стало страшно, когда я это осознала, ведь сначала я продолжала его ждать. Во мне столько боли, что, мне кажется, мое тело не может настолько сильно страдать. Душа рвется на части, корчится, как и тело в муках горя, и нет мне утешения. Ночами страшнее и больнее в тысячу раз. Я ору и реву в подушку. Ночами нет простых слез и крика, Ночами из меня вырывается дикий вопль, слезы бегут градом. Человеческая душа очень хрупкая, ее разбить так легко, и я знаю, что теперь моя душа состоит из одних осколков. Соберу ли я себя обратно когда-нибудь? Боже, даже смерть любимой мамы и отца я так не переживала. Не будь моего младшего брата рядом, я бы сделала что-то с собой. Кроме Ильи, У меня больше нет никого, ни одной родной души, ни одной, кроме него. И я нужна ему, очень нужна. И ради Ильи я обязана собраться и воскресить свою душу. Но я не знаю, как мне это сделать. Мне хочется заморозить свое сердце, чтобы ушла боль. Мне не нужна радость, счастье, любовь. Ничего больше не хочу. Хочу стать снежной королевой и ничего не чувствовать. Я нужна Илье, и ради него я буду жить дальше, через боль и тоску, которые будут драть в клочья мое сердце, ломать мои кости и продолжать разбивать на еще более мелкие осколки, уже и так разбитую душу. Я буду жить.